«Нет, не суеверие», — Алишер посерьезнел. «Там была битва, большая битва темных и светлых, почти две тысячи лет назад. Темных было больше, они побеждали. И тогда великий светлый маг Рустам применил ужасное заклинание. Никто и никогда больше не применял в бою Белое морево, темное окаменели, и не рассосались сумраки, а так и вывалились в обычный мир каменными демонами. Люди говорят правду, хоть и не знают об этом. У меня вдруг сжало сердце холодным, скользким, отвратительным воспоминаниям я стою перед кстей саушкиным и далекий голос гэсера шепчет в голове эта история описана в третьей части книги сумеречный дозор белое марево сказал я заклинание называется белое марево доступно лишь высшим магам требует максимального сосредоточения и полной прокачки силы в радиусе трех километров Слова Лишера будто сорвали какой-то замок моей памяти. И открылась скрипучая дверца шкафа, в котором затаился древний скелет, оскалившийся в костяной ухмылке. Гессер дал мне не просто голое знание. Он передал целый кусок своей памяти. Щедрый подарок почти такой же какой получился у данайских плотников камень сжет ноги сквозь мягкие кожаные туфли потому что камень раскален до красна и даже наложенные на одежду чары теряют свою силу а впереди дымится чье то тело наполовину ушедшее в размягчившийся камень Не у всех соратников чары выдержали молот судьбы. — Гэссэр! — кричит мне в ухо рослый широкоплечий мужчина. Его черная бородка курчавится от жара. Белокрасные одежды припорошены черным пеплом. Сверху падают, рассыпаясь порошком, кружевные черно-серые хлопья. — Гэссэр! Надо решиться! Я молчу. Я смотрю на дымящееся тело и пытаюсь узнать убитого. Но тут его защита сдается окончательно, труп мгновенно вспыхивает, превращаясь в столб жирного пепла, уходящего в небо. Потоки рассеивающейся силы колышут пепел, и тот на мгновение складывается в призрачную человеческую фигуру. Я понимаю, что именно... Падает на нас сверху, и к горлу подступает ком. «Гессер! Они хотят поднять! Тень владык!» В голосе мага в белокрасных одеждах панический ужас. «Гессер!» «Я готов, Рустам!» — говорю я. Протягиваю ему руку. Маги не часто творят заклинания вдвоем, но мы многое пережили вместе. И еще... Вдвоем легче, легче решиться, потому что впереди сотня темных и десять тысяч людей, а за нами всего лишь сотня доверившихся нам людей и десяток магов-учеников. Очень трудно убедить себя, что десять 10 и сто дороже, чем сто и десять тысяч». «Но я смотрю на черно-серый пепел, и мне вдруг становится легче. Я говорю себе то, что всегда будут говорить себе сильные и добрые в такой ситуации. Через сто, через тысячу, через две тысячи лет. Впереди не люди, впереди взбесившиеся звери. Сила течет сквозь меня». «Сила пузырящейся с жижей наполняет жилы, сила проступает на коже кровавым потом. Вокруг много, очень много силы, истекающей из убитых иных, рассеивающейся из произнесенных заклинаний, рвущейся из бегущих в атаку людей. Темные не зря привели с собой целое войско» иным не страшно человеческое оружие но машующее саблями руки оскаленные в крики рты и жаждущие смерти глаза принадлежат живым бурдюкам наполненным силой и чем больше ненавидит и боится это грязное человеческое требье под знаменой тьмы жестокими правителями или жаждой наживы тем сильнее Идущие среди них темные маги. Но у нас в запасе есть заклинание, которое никогда еще не звучало под этим солнцем, привезенное Рустамом с далекого северного острова, придуманное хитроумным светлым по имени Мерлин, но ужаснувшее даже его, стоящего опасно близко к тьме. белое марево Рустам произносит чужие, грубо звучащие слова. Я повторяю вслед за ним, даже не пытаясь постичь смысл. Слова важны, но они лишь руки гончара, придающие форму глине. Глиняная форма, в которую вольют расплавленный металл. Бронзовые оковы, не дающие лишней свободы рукам. Слова все начинают и все заканчивают. В словах «форма» и «направление». Но решает все сила, сила и воля. Я больше не могу сдержать ту мощь, что бьется во мне. С каждым ударом сердце, готовое разорвать жалкое человеческое тело. Я открываю рот одновременно с Рустамом. Я кричу, но кричу уже без слов. Время слов кончилось. Белый туман вылетает из наших ртов, сдымается мутной волной и накатывается на приближающуюся армию, на круг темных магов, что плетут паутину своего заклинания, не менее ужасающего, но более медленного, чуть более медленного. Серые тени, уже начинающие подниматься из камня сдувает белым туманом. А потом белое марево настигает и иных, и человеческих воинов. «Мир перед нами теряет краски, но не так, как это происходит в сумраке. Мир становится белым, но это белизна смерти, а не жизни». Это смешение красок, которое так же бесплодно, как их отсутствие. Сумрак вздрагивает, сминается, слой за слоем слипаются меж собой, притягивая меж ледяных жерновов, кричащих от боли людей и онемевших от страха иных. И мир застывает.